А сиек-мычей привык думать, что сильнейший обязательно должен быть высокомерным и презрительным, унижать достоинство слабого, ибо унижение признания власти над собой. Так вели себя татарские мурзы, которые заставляли уважаемых старейшин часами стоять на коленях перед порогом и целовать голенище сапог в знак покорности. Русский посол был совсем иным. Признание его превосходства не казалось унижающим обидным. Может быть именно поэтому, а не только из-за осознания неизбежности происходящего, князь Егмыч легко соглашался со всем, что говорил посол. Да, обские люди признают великого князя русских своим верховным правителем. Да, они поклянутся на медвежьей лапе, чтобы клятва была крепкой. Да, князья и старейшины обского народа будут просить великого князя русских о покровительстве и защите от тюменского хана. Да, они дадут ясак сейчас и будут посылать ежегодно. Да, князь Екмечей пошлёт гонцов вниз по реке, чтобы старейшины других юрт не воевали с русскими, но давали ясак и изъявляли покорность. Да, Екмечей доволен подарками. потому что о такой железной рубахе мечтает каждый юрт, а саблю, которую подарил славный русский богатырь, он никогда не обнажит против людей его племени. Салтык улыбался, довольный. Уверившись в благорасположении русского посла, Якмычей, наконец, заговорил о том, о чем неотступно думал, легко соглашаясь на Исаак и признание власти великого князя русских. Пусть пленённые князья и юрты порадуются вместе с нами и, возвратившись в свои юрты, расскажут о милосердии русских воевод. Но Салтык отклонил просьбу, высказанной столь тонко и ненавязчиво, что даже хитроумный визирь тюменского хана Ебака позавидовал бы красноречию старого ягмычея. Русский посол строго сдвинул брови к переносцу. И его серые глаза стали жёсткими, колючими. Большой князь Молдан и твои сыновья пожелали самолично предстать перед светлыми очами великого государя Ивана Васильевича, а урты будут сопровождать их в пути. Когда мы покинем вашу землю, пусть соберутся князья Вагуличи, Конды, Коды и Югры. И, согласившись между собою, пришлют посольство в стольный град Москву. Бить челом великому государю, во всем быть по его воле и условиться о ежегодном Исаке. И чтобы впредь посылали тот Исак не по принуждению, но токмо служа верно великому государю Ивану Васильевичу. Это последнее мое слово. Робевший якмычей склонил голову, соглашаясь. Он ничем не выдал своего разочарования, хотя судьба сыновей была единственным, что действительно тревожило его. Со всем остальным он был заранее согласен. А может, и согласен он был лишь потому, что надеялся, выкупом за это согласие будет возвращение Гичей и Лор-Уза. Перерешать что-нибудь было поздно, а изворотливый ум старого князя услужливо подсказывал оправдание случившемуся. Сыновья живы и останутся живыми благодаря заключенному миру, а это главное. Остается надежда на их благополучное возвращение. Он, як мычей, постарается убедить Асыку, Пыткея, Лаба, Чангила и других князей, что выгоднее покориться русским и послать посольство в город великого князя Ивана. А может быть, и без посольства можно будет обойтись. вдруг подумал Якмычей и преобдрился водный путь до каменных гор продлится долго и нынешний месяц горьдой больших ссор пройдёт и месяц случки оленей сентябрь а может быть и месяц рубки леса октябрь пока русские лодки плывут по рекам обского народ сыновьям может представиться случай вырваться из плена особенно если помочь им в этом Умиротворённые богатым ясаком и изъявлению покорность русские воиводы не будут излишне строго охранять пленников князьям будет худо в пути без женщин и рабов с печалью в голосе проговорил их мучей орды умеют охотиться и сражаться но кто приготовит пищу и починит одежду кто скрасит князьям одинокие ночи пусть вместе с князьями в страну великого князя отправляются их жёны и рабы